писатель широко пользовался фактическим материалом. И неудивительно, что в одном из весьма неблаговидных персонажей романа не трудно было разглядеть черты таинственно исчезнувшего Дэила Беренда. Описаны в романе некоторые его провокации. Неожиданным заступником доброго имени Беренда оказался американский сионистский деятель некий Мистер Болтон. Он обратился к венгерскому суду с ходатайством отсудить писателя за клевету на Беренда. Когда началось рассмотрение дела, закончившееся полным крахом жалобщика, оказалось, что за Беренда заступился никто иной, как сам Беренд, принявший в Соединенных Штатах фамилию Болтон. Вот уж действительно, на горе шапка горит. Все они ставили себя во время нацистской оккупации ужасно. Услышал я от историка Илоны Бенишовски, проживавшей тогда в Будапеште по фальшивым документам, интернированной иностранки. Они обманули много евреев, и те даже не пытались спасти своих детей от отправки в Нагеря Смерти. Многие из тех, с кем я бесстедовал в Венгрии, рассказывая о предательстве сионистов, прежде всего называют имя главного организатора этого страшного предательства Кастнера. Запуганные люди, стоявшие уже на краю могилы, верили кастнеровским росказням и выдумкам. Наиболее сильнодействующим аргументом Кастнера в беседах с его жертвами был такой «Нацисты сдержат свое обещание и дадут вам возможность уехать, ведь дали же они возможность уехать в Аргентину и Португалию семьям нескольких евреев-коммерсантов». Кастнер предпочел не уточнять, что... По мерсантам-то были самые именитые и крупные магнаты, вроде одного из владельцев знаменитых челябинских металлургических заводов Вайса и главы объединения венгерских банкиров Корина, небез основательно слушавшего к тому же одним из ближайших советников самого кровавого диктатора Хорти. Кстати, перед отъездом из Венгрии магнаты успели наилучшим образом отрекомендовать Кастнера командованию гитлеровских войск и солошистскому правительству. Такая рекомендация окрылила Кастнера, и он совсем уж перестал считаться с мнением тех немногих несионистов, которые входили в состав совета Будапештского гетто. Последствия Кастнер Лиценер хвастал, что вдвоём с Брандом вёл с Эйхманом переговоры об освобождении статной секти евреев в обмен на нужные гитлеровцам грузовики и медикаменты. Под предлогом раздобыть грузовики и медикаменты он действительно послал Бранда в Турцию, а сам в сопровождении выступившего в роли инкогнито Бехера направился в Швейцарию. Я не оговорился, именно в сопровождении Бэхера председатель комитета по спасению евреев от нацистской расправы и один из главных организаторов этой расправы настолько к тому времени сконтактировали с и сблизились, что Бэхер охотно поехал с Касторном в роли сопровождающего. И поныне вся низкая пропаганда старательно муссирует легенду о том, как ловко Кастнер дескеч водил за нас эссесовцев под предлогом поставки им грузовиков и медикаментов. Документы же неоспоримо говорят о совершенно противоположном. Кастнер скрывал от обитателей гетто истинное содержание своего договора с Сейхманом и Бехэром. Они же в действительности пообещали ему дать свободу, только маленькой кучке угодных сионистам людей. Руководитель одного из венгерских архивов Элен Каршей ознакомил меня с телеграммой Визенмайера, германского посла при правительстве Салыши, адресованной гитлеровскому министру иностранных дел Рибентропу. Селасные беседы с главными СС-евскими представителями в Венгрии посол 22 июля 1944 года